Говоря это, Дон Кихот слез с росинанта, спешно расседлал его и, ладонью руки, хлопнув по бокам, сказал «Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее. О, конь, столь же прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай, куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не сравнится ни гипогриф. Астольфа, незнаменитый Франтина, стоивший так дорого брадаманты. Когда Санчо увидел это, он сказал. «Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседловать серого, потому что по чести пришлось бы и его похлопать и наговорить ему...» «Разных разностей в похвалу, хотя если бы он был здесь, я не согласился бы, чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как общие правила влюбленных и впавших в отчаяние немало не касаются его, как и его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но право, сеньор, рыцарь печального образа, если мой отъезд и безумие вашей милости — вещь серьезная». Было бы лучше снова оседлать Росинанты, чтобы он заменил отсутствие серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно, потому что если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда вернусь, от того, что я в самом деле плохой ходок». «Говорю, Санчо, пусть будет по-твоему», — ответил Дон Кихот, «потому что твой план кажется мне недурным». И говорю тебе, что через три дня ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том. — Но что же я увижу больше того, что я уже видел? — спросил Санчо. — Как ты сильно ошибаешься в своем расчете? — ответил Дон Кихот. Теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие, удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде, которые изумят тебя. — Ради бога, — сказал Санчо, — будьте осторожны, милость ваша, когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей вашей... Затеи об эпитемии. Я бы держался того мнения, уж если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого дела не может быть сделано, вы бы удовольствовались, так как все это лишь притворно, вымышленно, и в шутку вы бы удовольствовались, говорю я, биться головой о воду или какой-нибудь мягкий предмет, например, вату, и затем... «Предоставьте мне все, и я скажу, сеньоре дарсинеи, что ваша милость билась головой о скалы, более твердые, чем алмаз». «Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо», — сказал Дон Кихот. «Но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а всерьез, потому что поступать иначе значило бы нарушать закон рыцарства». Воспрещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить ложь. А делать одну вещь вместо другой — тоже что лгать. Вот почему мои удары головой о скалу должны быть настоящие, не поддельные, не заключающие в себе ничего призрачного, «Или фантастичного, и потому нужно, чтобы ты оставил мне немного Корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы лишились бальзама, потерянного нами». «Еще хуже было потерять осла», — ответил Санчо, — «так как заодно с ним потеряны и Корпии, и все остальное». Но прошу вас, ваша милость, не напоминайте мне об этом проклятом питье. Только при одном напоминании о нем у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок. И еще прошу вас, считайте, что уже прошли три дня сроку данного мне вами, чтобы глядеть на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их, и они были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудесах». «Синьори Дульсинеи, итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное желание скорее вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища, в котором оставляю вас». «Ты называешь это чистилищем, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Лучше бы ты назвал это адом, и даже хуже, чем адом, если что-нибудь может быть хуже его». «Тому, кто попал в ад, — ответил Санчо, — «Нула эст ретентио», — как мне приводилось слышать. «Не понимаю, что значит ретентио», — сказал Дон Кихот. «Ретентио», — ответил Санчо, — «значит, что тот, кто в воду никогда оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить росинанты. Дайте мне лишь приехать в Табосу и явиться перед сеньорой Дульсинеей». Я столько ей не расскажу о дурачествах и сумасбродствах, ведь это одно и то же, которое ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом сладким и медовым я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость из этого чистилища, похожего на ад» но которые не есть ад, потому что вы имеете надежду выйти из него. А этой надежды, как я уже говорил, нет у тех, которые в аду. И я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого». «Ты прав», — сказал рыцарь печального образа. «Но как нам быть, чтобы написать письмо?» «А также и приказ о выдаче мне ослят», — добавил Санчо. «Все будет включено», — сказал Дон Кихот. И было бы хорошо, раз у нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так же хорошо и даже еще лучше написать письмо в записной книжке, принадлежавшей Карденю а ты уже позаботишься дать его переписать на бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь панамарь перепишет тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет. «А как же насчет подписи?» — спросил Санчо. — В письмах Амадиса никогда не было подписи, — ответил Дон Кихот. — Все это очень хорошо, — сказал Санчо, — но приказ на получение ослят должен быть непременно подписан. Если же подпись будет переписана, скажут, что она подложная, и я останусь без ослят. — Приказ на ослят я подпишу здесь, в этой записной книжке, — И, увидав мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись. «Ваш до гроба рыцарь печального образа». И не важно, что письмо это будет написано чужой рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего, потому что наша обоюдная, моя и ее любовь, была всегда лишь платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и то случалось лишь редко. Я мог бы истинно поклясться в течение двенадцати лет, что я ее люблю, больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей, Я видел ее всего лишь четыре раза, и, быть может, в эти четыре раза она даже не заметила, что я на нее смотрю. До того строго и в таком уединении ее воспитывал отец ее, Лоренца Кархуэло и мать Алдонца Нагалес». «Та-та!» — воскликнул Санчо. «Значит, дочь...» «Лоренцо Кархуэло и есть сеньора Дульсинея Табуская, иначе называемая Альдонса Лоренцо». «Это она и есть», — ответил Дон Хихот. «Та самая, которая заслуживает быть повелительницей всего мира».